а лежала отдельно от них, тихая и прислушивающаяся. Еще до войны. Повесть. Глава первая. За два года до войны тихо жила деревушка Улым. Лесозавода еще не было. Сплавного участка тоже кирпичных домов и в задумках не имелось. В колхозе имени Ленина председательствовал умный, спокойный и простоватый мужик Петр Артемич Колотовкин, которого колхозники помоложе звали Дядя Петра. В деревне был один велосипед у продавца сельповского магазина. Одни наручные часы, большие, с крепкой решеткой над циферблатом, переделанной из карманных. У Анатолия Трифонова. Парикмахерской деревни не было. Стриг у школьник Васька Коршунов. Человек капризный. Если бывал не в настроении, то употреблял в дело бараньи ножницы, которые больно щипались. А если был весел, то доставал с припечка обыкновенные. Эти шли мягче, веселее. Стояла деревня в среднем течении реки Кейти притока Аби. Кругом зыбилась темной стеной тайга, за ней непроходимые Васюганские болота, а берег Кети, на котором жил улым, висел над водой высоко. Возникла деревня недавно, в конце 20-х годов, и была поэтому новенькой, добротной, чистой и веселой в солнечную погоду. Река тихо и плавно текла под яром, Синие кедрачи бережно охраняли улым от злых ветров, земля оказалась неожиданно богатой, чернозем с песочком. В улыме жило несколько староверческих семей, несколько родов переселенцев, появившихся здесь десять лет назад. Сопрыкины, кашливы, Чаусовы, да люди со странной фамилией Капа, Ванька Капа. Валька Капа, Борис Иванович Капа. Все остальные в деревне были коренными нарымчанами, охотниками и рыбаками, челдонами. Так зовут русских людей, давно живущих на берегах Аби и ее притоков. Жили в улыме и две остяцкие семьи. Ивановы да Кульманаковы. За два года до войны ведро карасей в деревне стоило 50 копеек. Ведро стерлиди 2 рубля. Метровый осетр тянул на 10 рублей. Но покупателей было мало. Учителя-то два медика Владимир Иванович Буров и фельдшер Гедеонов, родом из дичков. Медвежатину и лосятину деревенские интеллигенты получали бесплатно, в подарок. Если повалят кто из улыбчан крупного зверя, то непременно несет в учительские и врачевы квартиры. Не откажите, друзья-товарищи, зверь таежный всех ней. За два года до войны в улыме пили мало и неохотно. Водку не покупали совсем, а на праздники варили медовуху, так как самогонку колхозный председатель Петр Артемич изготовлять не разрешал. Слушались его беспрекословно, как слушаются старшего в староверческом роду. Были в деревне семьи, в которых и не курили, а если кто заходил погостевать из курящих, то замечаний не делали, но больше в гости не приглашали. Полы в улымских домах не красили, а два-три раза в неделю скоблили острыми ножами, после чего кедровые плахи представлялись покрытыми желтым узорчатым ковром. Выступал древесный рисунок. За два года до войны жила в улыме Рая Колотовкина, племянница колхозного председателя Петра Артемича. Приехала она к дяде из далекой неизвестности, так как отец ее, родной брат председателя, умер от старых ран. Мать давным-давно погибла на Колчаковском фронте, и никого из близких у девушки не осталось на земле, кроме дяди Петра Артемича. Приехал Рая в деревню на пароходишке смелый, который заходил в Улым раз в два месяца, то есть трижды в навигацию. Все по вторникам. Был этот вторник для деревни большим праздником.